Им хотелось пить. Мокрый след провел их через хаотическое нагромождение камней к крохотному источнику, отведенному в выдолбленную колоду и служившему водопоем для коз. Мшистый ковер покрывал кругом землю. Жанна стала на колени, чтобы напиться. То же сделал и Жульен. И так как она слишком уж смаковала свежую воду, он охватил ее за талию, стараясь отстранить ее от деревянного стока.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 Жанна опиралась на него с необычайной нежностью, ее сердце трепетало, груди вздымались. Взор стал мягким, словно увлажнился водой. Она чуть слышно шепнула «Жульен, люблю тебя!» и, притянув его к себе, опрокинулась на спину, закрывая руками зардевшееся от стыда лицо. Он упал на нее и обнял с исступлением. Она задыхалась в нервном ожидании и вдруг испустила крик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 Он еле волочил ноги, еле говорил, беспрестанно кашляя и ежеминутно твердил. «Это холодный воздух Валя повлиял на мою грудь». Он повел их заглохшей тропинкой под высокими каштанами. Вдруг он остановился и произнес своим монотонным голосом. «Вот здесь Матье Лори убил моего двоюродного брата, Жанна Ринальди». «Взгляните, я стоял тут, около Жанна, когда Матье показался в десяти шагах от нас». «Жан!» — крикнул он. «Не ходи в Альбертача! Не ходи туда, Жан! А то я убью тебя! Это уж я тебе говорю!» Я взял Жанна за руку и сказал. «Жан! Не ходи туда, ведь он сделает это!» Все это было из-за девушки, Паулиной Синакупи, за которой оба они ухаживали. Но Жан крикнул. «Я пойду туда, Матье!»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 Молодые люди смотрели, пораженные на спокойного свидетеля преступления. Жанна спросила, «А убийца?»